Симона Вилар «Поединок соперниц» Книгу читают Екатерина Пермякова, Илья Кегурадзе, Екатерина Ерёмкина. Предисловие Роман Симона Вилар «Поединок соперниц» посвящён романтическому средневековью. Начиная его слушать, сразу вспоминаешь строки Александра Пушкина. «Волна и камень. Стихи и проза». Лёд и пламень не столь различны между собой. Такие женщины стали героинями этого романа. Здесь их две, и обе они с равными правами претендуют на внимание слушателя. Равными ли? Одна из них, Бортрада, никак с этим не согласилась бы, ведь она – дочь короля Англии и Нормандии, красавица, умница. Несмотря на молодость, она уже сильный боец и опасный противник в мире придворных интриг. А что вторая? Саксонка Гитта. Она, правда, тоже знатного рода, но давно осиротела и живет в монастыре, где занимается перепиской книг. Всё, чем она владеет, старая башня среди болот. Разве может она быть соперницей блестящей красавицы, выросшей при дворе одного из самых могущественных земных властителей? Судьба сделала этих двух девушек различными во всём, кроме одного. Обе они назвали своим избранником одного и того же человека, рыцаря из Святой Земли по имени Эдгар Армстронг. И если Бертрада сама выбрала Эдгара, красивого, сильного мужчину и доблестного воина, да и богатого человека к тому же, словом, подходящего жениха для такой, как она, то то привела к нему сама судьба, случайность, обстоятельства, которым она не смогла противиться как не смогла потом противиться влечению своего сердца, привязавшего её к адгару навсегда, вопреки всем враждебным обстоятельствам. И кто победит в борьбе? Та, что привыкла только брать, или та, что готова всем пожертвовать ради тех, кого любит? Роман Симона Вилар написан в интересной форме. В каждой очередной главе повествование ведётся от лица другого персонажа, Обязательно надо отметить, что Симона Вилар использовала этот прием с блестящим мастерством. В центре внимания каждый раз оказывается именно тот из многочисленных персонажей, кто находится в сердце развивающихся событий, а от кого сейчас в наибольшей степени зависит ход всей истории. Рассказы о пережитом и перечувствованном не повторяются, но дополняют друг друга, позволяя слушателю увидеть события с разных точек зрения. Эта форма предъявляет к слушателю определенные требования. Каждый из персонажей доносит до вас свою собственную правду как бы без посредства автора. И слушателю предстоит самому анализировать характер и поступки каждого героя. В чем настоящая сила человека? В том, чтобы требовать от людей признания, а от судьбы различных благ – Идти на поводу своих желаний и заботиться только о себе? Или в том, чтобы суметь в решительный миг пожертвовать своим благополучием, честью и даже жизнью, спасти тех, кто доверился тебе? Одна из этих женщин всегда и во всем требует своего. Другая, при внешней мягкости и кажущейся слабости, тверда, как стальной клинок. Роман помогает нам понять, в чём истинная сила мужчины и женщины, учит распознавать внутреннюю суть человека, отличать то, что он говорит о себе, от того, что о нём говорят его поступки. Этот роман чем-то похож на замок Гронвуд. Они оба строятся у вас на глазах. Населяющие его люди – дети своего давно ушедшего времени. И всё же, в самом главном, они очень похожи на нас. Ведь каждый человек, в каком бы веке ему не привелось жить, от рождения до смерти ведет свой поединок с судьбой. И каковы бы ни были обстоятельства, только от нас зависит, покажем ли мы себя достойными соперниками. Ведь наше оружие – сила духа, решимость, достоинство и любовь – не ржавеет с течением лет.